Глава 4. В стереотипах найдены скорбь, и утешение. «Вот моя девчонка! Как выросла-то! Дядя Сеня, здравствуй!» Вика крепко обнялась с заводским амбалом, братом своей матери и давнишним другом взрослых и детей, дядей Арсением. Милым душой человеком, с громогласным чувством юмора который держал в руках не менее громко заявляющий о себе букет цветов. «Тебя с первого этажа слышно!» В коридор вышла мать в фартуке и цветастом платье. Два близких родственника поздоровались. «Какая прелесть!» «А где Алла с Валерой?» В приоткрытую дверь в этот момент зашла дружная семья, шаги которой заглушили дядя Сени с сестрой. «Здравствуйте, Маргарита Владиславовна! С днём рождения вас!» Тётя Алла и ещё один дядя, на этот раз Валера, и маленький сын Митька были тоже родственниками, приглашёнными на юбилей Виолетиной мамы, которой сегодня словно молотком в шляпку гвоздя стукнуло сорок. Однако казалось, что внешность и характер Риты находились в давнем ожидании этой авторитетной даты. Если бы Вика периодически специально не вспоминала о том, кем ей приходится Валера и Алла, она бы и забыла об этом называя их, как всегда, просто дяди и тётя». Валера был сыном второй жены Ритиного дяди, и на самом-то деле в родстве с ней ни в каком не находился, но они уже давно дружили, и после похорон последнего их связь даже окрепла. Алла была Валериной женой. Недавно она родила своего первенца Митьку. В 36 лет получить-таки долгожданного ребёнка это была нечаянная радость для супругов. Шумом, гамом, суетой отгремели поздравления, были вручены шуршащие целлофаном цветы и подарки, и все родственники и свойственники уселись за изобилующий праздничный стол. В тостах желали главное здоровья и затем счастья, вспомнили по традиции покойных родителей. Алла еще раз заметила, как Вика выросла и похорошела, а трехлетний Митька ковырял салат и размазывал козявки по скатерти за что в промежутках между возлияниями с дядей Сеней получала от дяди Валеры по настоянию тёти Аллы строгий хрипловатый выговор с обещанием выпроводить из-за стола и надрать попу ремнём. Пятой части закусок хватило, чтобы набить животы до отвала. Гости и хозяйка разговаривали о своём, о жизни, о детях. Рита рассказывала о работе, Алла жаловалась на простудные заболевания. Вика и Митька давно вышли из-за стола, и на правах самых маленьких возились тут же рядом. Виолетта достала невесть откуда свои старые игрушки, медвежонка из ворсистой ткани и потрёпанную собачку, и с удовольствием играла с братцем. Ей всегда хотелось быть в семье не одной, но так как папы не было с ними, попросить братика или сестрёнку было невозможно. А Вике-то уже порядочно годков. Она хоть и не очень развитая девка с виду, но скоро парень вам ко двору придётся. Для Виолетты не было неожиданностью, что на каждом празднике дядя Сеня начинал выдавать её замуж. Началось это, когда ей стукнуло лет семь и продолжалось, изменяясь незначительно по формулировке. «Пусть выучатся сначала. До того никакие шуры-муры не нужны». И однозначному тону мамы Вика давненько не удивлялась. По правде, она и сама думала об учёбе и работе намного больше, чем полагалось в её нежном возрасте. «Непонятно, действительно. Почему она такая худенькая у нас? Вроде кого. Голосистость тёти Аллы оправдывала праздничная атмосфера. «Ты с Танькой не советовалась?» Татьяна была общим знакомым врачом. К ней относилась с большим уважением вся их семья. «Советовалась». Рита вздохнула. «Она говорит, что следить надо. И на осмотре врачебном в техникуме долго смотрели и сказали примерно то же самое. А что делать?» Я вот себя сколько помню, так было на что посмотреть. А Вика? Какие уж тут шуры-муры. А мордашка-то ничего, — воскликнул дядя Валера. Эх, ну вылитая матушка твоя в молодости, Ритка. А давайте выпьем за то, чтобы каждому у нас было по справедливости. Давайте? Тост всем понравился. А то некоторые убиваются всю жизнь и ничего, а другим всё за драма достаётся, — продолжал Валера. Вот Сеня. Какой мужик. А всё без хозяйки в доме. Я сам не хуже хозяйки справляюсь. Слава богу, сына воспитал. Не жалуюсь. А от бабы в квартире проблем хватает. Уж прости меня, Аллочка, и ты редко прости. Медведем отревел дядя Сеня. Прости его. Язык-то болтается, как будто в молодости. Это ж не постарело. Воскликнула Маргарита. А ты поддерживаешь. Тебе тоже проблем дюже много? в одобрительную физиономию мужа Алла. «Хорошо. С завтрашнего дня сам всё по дому делаешь. А я воды у подруг. И нет проблем. Пришло время тоста за наших милых красавиц, я чувствую». Засмеялся Валера. «А не то нам туго придётся». Загоготал Арсений. Все ещё расчёкнулись. Праздник закончился, чуть не дойдя до полуночи. Вика залезла в постель чувствуя неимоверную усталость после помощи по уборке в комнате и мытью посуды. Голова гудела, в животе была тяжесть от несметного количества салатов с майонезом. Ни о чём не думалось. В душе повисла горечь. Стойкий морозицы снег сделали из конца осени настоящую зиму. Вика остановилась во дворике рядом с лавочкой. В пакете у неё были хлеб и молоко. Ноги подмерзали. Но холод, как и недавно перенесённая простуда, сейчас её мало заботили. В глазах стояли слёзы. Как в шуме и собственных умозаключениях люди не замечают кого-то другого, кого-то маленького, не имеющего права голоса. Её приучили считать нормальными рассуждения о себе, в которых она не участвовала, быть ребёнком среди взрослых людей. И вчера снова все коснулись самого личного. Как будто без этого... Вечер бы не удался. Ей казалось, что в неё до сих пор тыкают пальцем и громко говорят. Внутри всё сжималось и дрожало. И хотя ей не так уж хотелось замуж, но она думала об этом порой. И больше всего она желала, чтобы кто-то смотрел на неё с теплом, не имея ни укора, ни замечания. Нынче же отдадим нашими сердцами поддержку Вике и всем женщинам от 16-ти, и до неопределённого возрастного предела, которым мамы, папы и другие родственники и все вокруг, даже не имеющие к ним никакого отношения, напоминают о замужестве и всех вытекающих последствиях, будто бы и понятия не имея, что содержание важнее формы, и мужчинам, несправедливо пострадавшим от того же, и пожелаем им крепкого терпения и непоколебимого знания о том, Что же они сами хотят и к чему стремятся? Ведь наше стремление — это порой единственное, что удерживает нас на верном пути.